Фридрих Ницше «Антихристианин. Опыт критики христианства». Фридрих Вильгельм Ницше родился в 1844 году в местечке Рёккен в Тюрингии, входившей в то время в состав Пруссии. Отец Ницше был протестантским священником, мать-дочерью пастора. Семейная легенда гласила о славянском происхождении рода Ницше, восходившего якобы к польскому графу Ницкому, протестанту, покинувшему Польшу во время контрреформации. После смерти отца в 1849 году семейство перебирается в Наумбург где Фридрих Ницше поступает в гимназию. Домашнее воспитание, пронизанное духом протестантского благочестия, в окружении матери, сестры, теток, наложило отпечаток на Ницше разве что тем, что он с детства хорошо знал Библию, хорошо играл на фортепиано и знал немецкую музыку от Баха и Генделя до Гайдена и Моцарта. Уже в гимназических сочинениях Ницше виден незаурядный литературный талант. Появляются и первые сомнения в достоверности священного писания. Аристократическая гимназия Пфорта давала основательное образование, особенно в области классической филологии. Неудивителен поэтому выбор Ницше, хотя в Бонском университете он сначала, следуя семейной традиции, записался на теологический факультет, но быстро сменил богословие на классическую филологию. Вслед за своим профессором, известным филологом Ричлем, он перебирается в Лейпциг, где и заканчивает университет. Будучи студентом, Ницше пишет настолько квалифицированные исследования о Феогниде, Симониде, Диогене Лаэрском, то Ричи рекомендует еще не окончившего университетский курс Ницше на место профессора классической филологии в Базельском университете. Сдав экзамены, быстро получив докторскую степень за уже опубликованные студенческие работы, Ницше перебирается в Базель. С 1869 года он преподавал классическую филологию швейцарское гражданство. Последнее помешало ему принять участие во франко-прусской войне. Он смог стать лишь волонтером в санитарном отряде, но вскоре вынужден был покинуть действующую армию с расстроенным здоровьем и неприязнью к Бисмарковскому рейху. С 1873 года Появляются первые симптомы болезни, которые заставила его в 1879 году оставить преподавание. Ницше умер в Займаре в 1900 году. Устами своего Заратустры Ницше говорил о трех превращениях духа. О том, как дух сделался верблюдом и верблюд-львом, и, наконец, лев-дитятий и верблюд тащит на себе весь груз человеческой культуры. Это выносливый дух, навьюченный всем тем, что было сделано ранее, приучающий себя к почитанию самого совершенного. Но путь верблюда ведет в пустыню. Тот, кто ограничился усвоением сотворенных другими образцов, бесплоден. В безлюднейшей пустыне совершается превращение верблюда во льва. Свободу хочет он добыть себе и стать господином своей собственной пустыни. Лев яростно отрицает тысячелетние ценности, завоевывает себе право создавать собственные. Но ему нужно стать ребенком, дитятей, чтобы творить новые ценности в невинности и забвении, в бесконечной священной игре. Эта притча во многом автобиографична. Творчество Ницше обычно подразделяет на три периода. В первый период он совмещает занятия классической филологии и истории античной философии с увлечением философии Шопенгаура и музыкой Рихарда Вагнера.